Глава 15. Аркадий Константинович Небальсин принял от бабы-поварихи тарелку с гороховым супом, поверх которого плавал жареный лук и долго озирался, выискивая свободное место. Был как раз обеденный час, и столовая Мурманска, распаренная, промерзлая, провонявшая грубой пищей, трещала от наплыва голодных людей. Нашел место возле печника дяди Васи. И тот сказал ему, «Кисетиныч, опять меня за холку тянут». «Куда?» Тридцатку, чтобы она горела. За что? Да ведь, Кисетиныч, паспорт потерял. Дядь Вась, сказал мне ты помалкивай. Я то молчу. Перед то зубы мне в прошлый раз выбили. Жую-то пиши его, как боковушками. А ну, как и эти выскоблят, совсем без клещей останусь. Печник ушел. Анебальсин взялся за ложку. Вот уж никто бы не догадался, что эти дни были наполнены для инженера гордостью. Небольсина просто разрывала от счастья. А что причиной тому? Причина для гордости каждого русского человека была очень основательная. Постановлением в ЦИК был уничтожен позорный грабительский брест-литовский договор с немцами. И надо было душевно перестрадать этот позор, чтобы теперь так озолоченно и возвышенно радоваться. Именно с этого дня Небольсин, средний русский инженер, искренне поверил в проницательность Ленина и признал его вождем русского народа. Мало того, когда в руки инженера попал текст постановления, он его аккуратно вырезал ножницами и спрятал в тайнике своего желтого американского бюро. Ему казалось тогда, что этот акт имеет прямое отношение и к судьбе дороги, громыхающей пустынными перегонами. Инженер Послышался грубый голос. «Иди то Это подзывал его отец Иоаннафан, настоятель Печенгской обители. Аркадий Константинович переставил свою тарелку, поздоровался с монахом. Рядом сидел французский солдат и, расправляя лазоревые бумажки, Франков что-то подсчитывал, шевеля губами. «По делу приехали, отец Анафан? спросил Небальсин. «Да, вишь ты!» ответил игумин, хитро поблескивая глазками. Селов моих болей не стало на арестантов смотреть. Выходит, и вправду говорят, что у вас там тюрьма. Еще какая. Вырыли с осени яму в земле, сверху досок наклали, а людишек туда прыгали, говорят. Для охраны же юнкерет прислали. Тех, кое еще зимний дворец сберегли. Сопливый народ, а фонабери хоть отбавляй. Комендантом англичанин. Не пьющий, только курящий. По фамилии Смол. Вроде Смола. Я так и запомнил для удобства жизни. И липнет он ко мне, и липнет. А Юрия-то нету, продолжал отец Иоаннафан. Никого не стало тута из Старх. Все новое. А я вот приехал к новому губернатору. Давайте, мол, таким макаром. Или тюрьма. Или монастырь, место Божие, что-либо одно. Тюрьма, тогда им монастыря не надо. Афины, не шалят? Спросил небосин, жадно глотая с ложки горячий супчик. Всяко бывает. Печенге каюк пришел. Уйди, английские корабли с Мурмана, финны придут в печенгу. нежели, конечно, наши не поспеют. Да где нашим поспеть-то? Хоть башкой в море сусе. Пропала печенга. А ведь райское место, скажу я тебе. слышь поманил его к себе пальцем монах, большевики что? Разве финнам Петрозавод да Мурман отдали? С чего бы это? Атица нет, пока все наше. А финны на картах уже как свои земли метит. Видать, Какая-то заковыка в дипломатии вышла. Без драки не разберешься. А ты, инженер, сдал. Сильно сдал. Присмотрелся монах к Небальсину. Чего так? Молодой, а лицом быстро состарился. У меня отец Иоанн много жизненных осложнений. И бывает. Ты горох-то кушай, инженерный, а? Вкушай его. От горохочек мужество набирается. Это харч достойный. Отец Анафан удалился. Под носом француза, считавшего деньги, висела прозрачная капля. И эта прозрачная капля испортила аппетит Небульсину. Он размашисто отодвинул тарелку. И так неосторожно, что гороховый суп плеснул через край прямо на франки, поверх которых лежали британские фунты. Русские Екатеринки и Керенки. Француз очень спокойно. Взял небольсина за ворот полушубка и ударом кулака отбросил от стола. Но не на такого напал. Аркадий Константинович тут же перевернул на француза весь стол вместе с посудой и франками. По русскому обычаю не удержался, чтобы не поддать еще ногой в бок. «На!» — сказал. «Гнида!» Тут его схватили сзади за шею. Трахнули спиной на грязный пол. Кто-то перепрыгнул через инженера и взлетел высокий голос. «Наших бьют, ребята! Да колешь терпеть! Бей!» Когда небольсин поднялся, драка уже началась. Англичане плотной дружной стенкой проламывались к дверям, работая кулаками. Русские дорожники метелили их стульями. Французы дрались с лицой, осколками от бутылок. Когда прибыл патруль, Всех союзников сразу выпустили из столовой, но русских задержали. И к ним вошел генерал-губернатор Гермалаев. Небольсин его еще ни разу не видел. Гермалаев прибыл совсем недавно на Мурману. «Кто первый начал?» – спросил губернатор. «Очевидно, это я», – сознался Небольсин, вытирая кровь с подбородка. «Но знали бы вы, генерал, да че же гнусно устроен ныне российский мир?» Союзники спасибо им, что орехи еще на наших головах не колют. Терпеть далее невозможно. Ермолаев был в кожаной куртке, подвятора, с погонами генерала, а фуражка бывшего министра внутренних дел. В общем, одет он был в сбору пососенки. Заложив руки за спину, он покачался перед людьми на носках ярко начищенных кавалерийских сапог, от ворот у которых были обтянуты серые замшей. А ты кто? «Кто здесь такой?» заорал он вдруг на небольсина. «А вы мне не тыкайте. Я все-таки начальник дистанции, и еще не хватало, чтобы генерал-губернатор Мурмана разговаривал со мной, как с пьяным сцепщиком». «Простите», сказал Ермолаев, срывая с руки перчатку. «Мне вас еще не представили». «А это ваши рабочие?» спросил он уже совсем любезно, здороваясь. «Да, у нас как раз обеденный перерыв. Ваш чин, – поинтересовался Ермолаев, – был коллежский советник когда-то. Никто у вас прежнего чина и не отнимал. Я вас попрошу, господин Небольсин, зайти в управление. У меня к вам есть неотложный разговор, касаемо дороги и прочего. Скинув руку к министерской фуражке, генерал-губернатор Мурмана удалился. Скользя новенькими сапогами, по склизлам отталывал снегополовицам. Небольсин печально посмотрел на рабочих, растерзанных после драки с союзниками. «Перекусили?» – спросил. «Ну и все, пора на станцию». На станции их ждала новость. Колчак вошел в Пермь. Отбивка. «Видите, как все удачно складывается?» – начал Гермалаев. Не пройдет и недели, как мы будем в котлосе. Дорогой Аркадий Константинович, помимо приятного знакомства, позвольте сделать нашу встречу еще и деловой. Под локтем Ермолаева лежала новенькая карта, и небольсин рассматривал ее сетку поначалу равнодушно. Потом его зрение заострилось, и он вдруг в ужасе заметил, что мурман закрашен под цвет британских колоний. Где издано? Спросил, вытягиваясь через стол. — Ах, вот что вас удивило, — догадался Ермолаев. — Так это же вполне естественно. Однако на этот раз мы будем умнее и не повторим ошибки с Аляской. Отец Иоаннафан говорил, что финны закрашивают мурман под свой фон. Англичане тушуют под свой, ярко-колониальный. Только сейчас Небольсин понял всем нутром, насколько ему дорог стал этот край проклятый и мерзлый где он столько раз бывал несчастлив и... Нет, подумал. Я был и счастлив здесь тоже. Продаем? Спросил с вызовом, словно обращался к лавочнику. Не совсем так, возразил Гермалаев. Существуют некоторые неувязки. Я недавно заверил французского посла Нуланса, что мы согласны уступить им Мурман в аренду, Уже почти договорились, на 99 лет. Но тут я узнаю, что майор Шеклтон начал столбить Мурман, тоже на 99 лет. А что правительство, похолодил Небальсин. Я уж молчу о московском, не имею в виду сувнаркома Ленина, а Чайковский. Чайковский отбывает в Париж, а вместо него прочат генерала Миллера. И он, конечно же, уступит англичанам. Да и что жалеть, Аркадий Константинович? Мы ведь люди свои можем быть откровенны. Здесь на Мурмане ничего нет. Голое место. А табак, а сапоги, а горючие а патроны будут нужны всегда. Шеклтон романтик. Я читал его проект. Так, ерунда. Камешки там разные, водопады, пороги, рыбка. С этого не разбогатеешь. Жаль ответил Аркадий Константинович, что мы с вами не романтики. И мы еще не знаем Мурмана. Так же, как не знали до конца и Аляску, когда глупо пробарышничали ее американцы. То Аляска, отмахнулся Ермолаев, но история с Аляской не должна повториться. Что англичане, что французы, один черт. Вот, господа, 99 лет аренды и баста. Потом убирайтесь прочь. Остальное наш. А сапоги-то, господин Небальсин, изношены. А табак-то скурен. А патрончик-то выстрелил. Этими сапогами, покуривая, допостреливая, да мы глядишь уже и до Москвы, матушки, до -то Тополя. А союзники пусть у водопада все прохлаждаются. Надо быть политичнее. Небальсин почувствовал, как у него опустились руки. Для чего работать? Ермалаев вызвал его для дела. Но вот делать-то он как раз ничего и не хотел. Для кого делать? Для Шеклтона? Впрочем, и никто на Мурмане не желал палец о палец ударить в пользу интервентов. Именно с этого и начал Ермолаев. Вот так. Никто даже палец о палец не ударит. Обленились все и духом обнищали. Отныне я, властью генерал-губернатора, ввожу закон о принудительном труде. Для всех. Для мужчин, для женщин. Каждый от 16 до 55 лет обязан трудиться в поте лица своего. За отказ. Ермолаев повернулся к окнам, из которых открывался рейд. Вон стоит чесма. Там борта промерзли насквозь, и они насидятся в железных ледниках. Далее, продолжал Ермолаев упоенно. Союзники, конечно же, с весны начнут наступление на Спиридонова вдоль магистрали. Для этого надо чинить мосты, взорванные большевиками. Дорогу возродить заново. Я не Юрьев и не допущу разгильдяйство. Мы уже договорились с Марушевским в Архангельске. Зачем расстреливать? Мы поступаем проще. Ах, ты не хочешь жить и работать у Улманске? Тебе, видели, англичане не нравятся. Хорошо. Вот тебе вагон... Садись и поезжай к своим большевикам. Все. Небольшенький не пикнул. Он слушал, что говорит Ермолаев, и думал: а ведь ты романтик. Романтик диктатура. Аркадий Константинович, велел Ермолаев уже тоном приказ: два вагона приготовьте до сороки. Для Для тех, кто не желает жить и трудиться с нами воедино с союзниками, на благо нашего несчастного отечества. Два?» – поднялся Небольсин. «Хорошо. Хоть десять». Разговор закончился. Инженер вел себя так, что Ермолаев не мог составить о нем правильного мнения. Инженер – и все тут. Молчок. Это была тактика побежденного, который надеется со временем стать победителем. Был бы жив сейчас Петероник, он бы эту тактику Небальсинан, наверное, одобрил. Мурманск был окрашен громадными лозунгами «Не пьянство», «Будь бережлив», «Не воруй». Однако, несмотря на эти призывы, город, не успевший сесть уже погибал в грабеже и разрушении. Вокруг тридцатки вырос целый городок, бараков тюрем, громадный концлагерь, а в нем... Русские, латыши, немцы, мадьяры, финны, чехи, карелы, поляки – полный интернационал людей, не желавших сражаться против Советов. Встретив с Эленом на улице, небольшин остановился. «Кажется», – сказал, в вашей биографии – это как раз то акме, выше которого вам уже не подняться». Элен был достаточно умен, чтобы не обидеться. «Да как сказать?» – ответил раздумчиво. Наверное, кто-нибудь лишний попался. К сожалению, каждому в душу не заглянешь, что он там думает. А видеть-то будут только меня. Глупо. Элен взял предложенную небульсиным сигарету из пачки. Аркадий, я понимаю, это тоже глупо, но... Предупреждаю, подружбе. Купив сигареты у англичан, их следует сразу же, не мешкая, переложить. Из пачки в портсигар. Хорошо, я свой человек, мне на это наплевать. А случись увидит из британской комендатуры, могут выйти большие неприятности. Хм, вот это здорово. Да при чем здесь пачка или портсигар? Жителям Мурманска, ты же сам знаешь, отныне запрещено вступать в какие бы то ни было сношения с союзниками. Зараза большевизма, ведь не поймешь, как она переползает. Вож, то хоть видно, что она ползет небольшим возмущенный, замахал руками. «Абсурд! Бред! Маньяки!» «Да вы же ненормальные люди! Ведь еще недавно мы всем табором валили на Глорию хлестать виски, а в консульствах крутились, как у себя дома. Прекрасная Мария бегала ночевать то ко мне в вагон, то на эсминец лейтенант Юросовский. А теперь нельзя иметь даже пачку английских сигарет? Да вы все лишены. Вас в бедлам надо упрятать!» И Лена отвечал с покорной улыбкой. Сам вижу, что глупее трудно придумать, но поверить, не я ведь пишу эти приказы. Обо всем этом ты можешь кричать своим бывшим друзьям из консульства. Ты больше моего пил с ними. небольшин пошагал прочь, снова вернулся. Севочка, один вопрос. А куда вы деликом Чепуха, ответила Лен. Мы его посадили в вагон и отправили честь честь в его совдепию. А разве Ермолаев не говорил, что этим же путем мы отправим и всех других, кто нежелателен здесь на Мурмане? Говорил. Я только что от него. И вагоны готовы? Спросила Лена. Готовы. Я жду, когда американцы починят мосты. Американцы умели работать быстро. И скоро мосты до самой Сороки были поставлены на быки. Плавно тронулись вагоны и качались на каждом из них по две пломбы. Одну поставил поручик Элен, другую граф Люберсак из союзного контроля. Под этими пломбами скрывались так называемые приверженцы большевизма. Отбивка. Долго стояли на путях. Двери покатились в сторону. «Вылезай». Дядя Вася спрыгнул под насыпь. Это была станция Лоухи. Печник узнал ее сразу. Он тут не раз перекладывал печь. За время пути в промороженном вагончике печник так закостенел, что когда его поставили на ноги, он стоял скрюченным. Из вагона выгнали всех. Пересчитали. 48. Где еще шестеро? Загляни, сказал дядя Вася. Шесть трупов бросили в снег. И проверили списки. Господин поручик, все на лицо. Здесь работала другая контрразведка, Кемская, Филиал Мурманской. И здесь привыкли расправляться открыто. Место глухое, тундра. Один матрос с эсминцев, зябко дрожа в своем бушлатике, подрезанным с краев для пущей лихости, сказал: "Кажется, труба, дядь Вася. Последний денек, околиваем." Старый печник в ответ выколотил дробь. Чё каркаешь? Молодой шо, сопляк. Не загадывай судьбу. В этой первой группе, предназначенной к отправке на сторону большевиков, были иностранцы. Мадьяры, один поляк, два латыша. Лучше всех держался на морозе поляк. Гибкий и худющий. А скал его рта, изъеденный цингой, был страшен. «Вы», — сказал он с презрением, — Вы еще ничего не знаете. Вам еще не пришлось супу из морской воды похлебать. Это где ж такой суп-то? Спросил ее дядя Вася. Поляк раскрыл рот. Пустой, как могила. В Хеканьке, ответил. Там служба налажена. Даже комиссар при тюрьме имеется. Некий сэр Тим Харчинг. Углядываясь в просторы тундры, Матрос плясал на морозе. Ничего, вдруг решил похвастать. На чесмет тоже лафа была сидеть. Аж пальцы к железу примерзали. Одначе не привык. Тронулись, скомандовал поручик, и люди пошли. Не пошли, а побежали по шпалам, стараясь согреться. И конвоиры, путаясь ногами в длиннополых шинелях, нагоняли. Так они пробежали версты две-три, когда вдруг команда налево. «Сходи со шпал. Быстро!» Матрос сказал. «А я что говорил? Конечно, шлепнут налево!» «И в Мурманске могли бы шлепнуть!» Возразил дядя Вася, настроенный оптимистично. «На кой хрен им было возить нас?» Изо ртов людей морозно парило. Тихий треск слышался в воздухе. Дорога вела в сторону. И вот, наконец, показались вдали лопарские вежи дымки, путаницы оленьих рогов. Здесь уже все было приготовлено. Приверженцев большевизма рассадили по нартам. Узким-узким, как лодочки. И олени сразу налегли на гужи. Теперь ветер пронизывал насквозь, летели вихри снега из-под копыт. Один мадер столбиком свалился с нарт и остался лежать на снегу. Замерз. Гнали дальше, не оглядываясь. Вперед. Хурк-хурк. — покрикивали каюры. — Жми да нажимай! — орали конвоиры. Им это езда только в радость. Морды у них красные, как бураки. Пахнет от них самогонкой. Поручик был одет в добротную бикешу с голунами. Стой! — задержал он бег каравана. И когда люди сошли с нарт, велел лопарям отъехать в сторону и ждать. — Шлепнут! — колотила матроса. — Как есть! последняя минуту живем! — Ну, ты, — горкнул он на офицера, — кончай уж сразу. Поручик вскинул на него серые мальчишеские глаза. — Не имею на то приказа, — ответил. — Вы же хотели жить в Сувдепи. Вот туда и отправляйтесь. А казенное имущество снять? — Снимай. И, подойдя к матросу, он потянул с него бушлат. Под бушлатом форменка, темно-синяя. — Снимай тоже сказал поручик. А вы что ждете? Прикрикнул на остальных. Шинили вам не пальто, чтобы форсить с девочками. Шапки воинского образца вам не папу с мамой купили. Люди раздели, безжалостно, на морозе. И одежду покидали на нарты. Сверху с Гоготом рассели солдата и помахали ручкой. Прощайте, можете идти чем в свое царство свободы. У Большаков Всего много. Они вас приоденут. Уехали. Тишина. А вокруг снега, холмы, гибель. У кого есть спички? Заговорил находчивый поляк. не были, сказал Матрос, в бушлате были. Но уже далеко уехал его в бушлат. Со спичками. «Кто станет это место?» Спросил поляк. Дядя Вася выдрал одну ногу из сугроба. Сразу же рухнул до пояса в другой. Вытер лицо от снега. Лохи, – Ответил печник. «Святая из здешних мест. Так умные люди сказывали. Тундриная ведьма. А тундра тут Зовутся волчими. Потому как людей не сыщешь, а только волки рыскают. Да и песецкую где попадается. Тоже шакал хороший. Все понятно, сказал поляк черной впадины рта. Чека три из нас выберется, остальные лягут. Можете в последний раз полюбоваться на свои уши, руки. Скоро их у нас не будет. Пошли. Никто не оборачивался. Два латыша легли в снег и запели. «Дзиндзеринь, дзиндзеринь, дзиндзеринь!» «Ну и к черту!» — сказал поляк. «Не поднимайте. Каждый умирает, как ему нравится. А эти умирают со своим химном на устах. Я сказал к черту слабых, вперед, сильные!» Шли, падали, снова шли. К морю, к деревням. Матрос прищурил глаза, вглядываясь в заснеженные холмы. Едут, закричал. Гляди-ка, едут. Маленькие точки скользили по валам тундры. Где-то скрылись за гиблым леском, и вот уже, закинув головы назад, олени домчали нарты. Спрыгнул с них тот же поручик, с серыми глазами мальчишки, озорными глазами. — Недалеко же вы ушли, ребят, — сказал он, садясь на нарт. — Ну вот, даю минуту на размышление. Кто хочет в нашу армию? Англичане велели сказать, что они ждут тоже только час. — Я, — сказал один, отбегая в сторону. Матрос глянул на свои помертвевшие пальцы. — И я, — сказал он, весь в ужасе от холода тундры. Замерзшие отбегали к нартам, и офицер тыкал ему в рот флягу с коньяком, словно заботливая нянька соску своим младенцем. Все? Спросил он потом. На снегу остались два человека. Дядя Вася и поляк. А вы особого приглашения ждете? Для армии твоей, ответил дядя Вася, – «староват уже буду. Я ведь с 1860... И не досказал. Увидев, что поручик поднимает револьвер. Щелк. Это не выстрел. Это тикнул курок. Ледяной мороз сковал в оружии даже оленя сало. Ну, а ты? Развернулся револьвер на поляка. А чего ты мне показываешь? Что, револьвера не видел? Щелк. Опять нет выстрела. И тогда поручик спрятал оружие. Ничего, подохните и так. «Трогай!» – велел он каюром, и нарты понеслись вдаль, обратно на станцию Лоухи. «Только что это?» «Бежим!» – заторопил дядя Вася. «Поднимем, милостеньку!» Уехавшие стали швырять с нарт свою одежду. Помогали оставшиеся в тундре, чем могли. Дядя Вася поднял и бушлат того матроса со эсминцев. А в кармане бушлата брякнули надеждой спички. «Живем!» – сказал дядя Вася и заплакал, и засмеялся. Прибывших на станцию взяли в обработку англичане. Каждого обмерили, сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. Была вкусная еда, была жаркая печка, были теплые шинели без вшей и спирт. Не было только одного – советской власти, против которых сегодня разом повернули. А тундровая ведьма Лоухи со сказочными белыми волосами визгом неслась над крышей барак, а синий спирт в термометре на станции показывал уже 29 ниже нуля. А к вечеру, говорят, Лоухи еще добавит мороза. «Как-то там те двое». Две тени скользили по тундре в темене ночи. Каждый умирает, как ему нравится, хрипел поляк. Дядя Вася повернул к нему свое черное лицо. И живет каждый, как ему по душе. Разве не так? Топой, топой, черт старый. Ты мне нравишься. Отбивка. Полковник Сарамятев скинул скойки койки ноги в американских фетровых ботах. Сказал, кто там, Дерните на себя посильнее. Дернули посильнее. И весь в клубе морозного пара, разматывая хрустящий заледневевший башлык, валился по ручку. Добрый вечер, господин полковник. А, это вы, Маклаков. Прошу. И снова лег, упираясь ботами в спинку походной кровати. Откуда вы? — спросил потом. «Мурманск» — выслал два вагона. «О, печка!» — обрадовался поручик Маклаков, грея руки. «Один вагон я разгрузил на станции Лухи, Малость припугнул людишек, и англичане их уже прибрали. А второй велено пригнать к фронту и отпустить». «Лихо стали мы жить, поручик!» — сказал Сарамятев. «Лихо!» — господин полковник. Так лихо, что в Кемском клубе офицеры устроили вечер танцев, пригласили местных дам и барышень. Но печки были слишком натоплены, и было жарко. Господа офицеры сняли штаны и танцевали в одних кольцах. Конечно, лихо. Рука Саромятьева опустилась, словно рухнув. Под койку он нащупал бутыль, выдернул из нее зубами пробку. «Поручик!» – сказал глянув через плечо. А ведь это уже распад. Все так начинается. Сначала неуважение к женщине, потом насилие над ней, потом... Что потом?» к горлышку. он пил теплую самогонку, и серый кадык, заросший жирком, дергался над воротником бундира. «Хотите?» – предложил срамять. «Благодарю», – согласился поручик, и отпив спросил. «Так э, как же, господин полковник со вторым вагоном?» А вы заглядывали в него, поручик? Он запломбирован, еще мурманской контрразведкой. Так что вы меня спрашиваете, поручик? В лесу звон стоит от мороза, а вагон? Какой хоть вагон? Теплушка. Откройте, там уже звонкие ломки, как сосульки. Ну, русский человек вынослив, господин полковник. Это правда. Наше счастье или несчастье, черт его там разберет. Но с некоторых пор я перестал гордиться тем, что я русский офицер. Выпустите людей из вагона, распалите костры, пусть оживут, если, конечно, они еще живы. А утром отправим по шпалам через фронт, прямо на Спиридоново. Яркое пламя вспыхнуло в ночи, и красные отсветы блуждали по стенам барок. Темные лохматые тени плясали возле костров, и было в этой картине что-то жуткое, непередаваемое. Ермолаев среди ночи вызвал сыромять его на прямой провод. «Вагон прибыл?» – спросил генерал-губернатор. «Так точно. Отправьте завтрак к большевикам, только женщин». «Увы, господин генерал-губернатор, женщины не вынесли тяжести этого пути. Во всяком случае...» И Срамятев выглянул в окно, где светилось пламя костров. «Я не вижу ни одной женщины». «Что прикажете далее?» «Но мужчин нельзя отпускать к большевикам безнаказанно», приказал из Мурманска Ермолаев. «Мы очень снисходительны. Вы придумайте, пожалуйста, что-нибудь очень энергичное и не жалейте. Это очень плохие люди. Конетельщики и саботажники». Постараюсь исполнить, ответил Сараметьев. Накинув бикеш, он спустился во двор, скрипя по снегу, жесткому, словно сахарный песок, подошел к одному костру. Ты за что? Спросил Новый год. Паспорт потерял. А ты? Украли. Что украли? Вестимо, что воруют, паспорта. Ну, а ты? «Да жена куда-то сунула, а тут повестка пришла, чтобы мобилизоваться. Искали, искали, все перерыли, не нашли». «Паспорт?» – спросил Сыромятев четвертого. «Ага, он самый. Ну, вот ко мне и прицепились». Оттирая замерзшие уши, Сыромятев вернулся в барак. Порочек Маклаков, качаясь, дремал над печкой, тыкаясь лбом в горячие кирпичи. Сарамятев взял молодого человека за локти, оторвал от табуретки, бросил его на кровать. И Маклаков сразу уснул, свернувшись в собачий калачик. «Сосунок сопливый», – сказал полковник, – не то жалея поручика, не то глубоко его презирая. На рассвете Сарамятев отправил толпу арестантов по шпалу и решил сам сопроводить их до передовых постов. С той стороны уже, видать, ждали перебежчиков, дымилась для обогрева походная кухня. Среди красноармейцев, плохо и скудно одетых, полковник разглядел и рослую фигуру Спиридонова. Подумав, он шагнул вперед и слышал, как Спиридонов сказал своим пулеметчикам, чтобы они не вздумали стрелять. Они встретились. Шагов 10 не больше разделяло их сейчас, а вокруг шумел заснеженный лес. «Что же вы там делаете?» – спросил Спиридонов почти со стоном. Неужели вам не стыдно вызывать людей на провокацию, чтобы потом погубить их в тундре? «Конечно», — ответил Сараметев. «Теперь на меня вы все шишки валить будете». «А вы сильно похудели, товарищ Спиридонов. Сколько получаете сейчас пайку?» «Четыре фунта», — сказал Спиридонов. «Зачем вы мне врете? Я ведь знаю, что у вас нет мыла совсем, нет табаку» а хлеба вы получаете три четверти фунта. Причем одну четверть из этой пайки отдаете в пользу голодающих в Петрограде. Разве не так? Так, согласился Спиридонов. А вот вы, полковник, здорово поправились. Развезло вас, как Борова. Распух, а не поправился. Всего хорошего. Гудбай, сказал ему Спиридонов. Сараметев понял, какой это был гудбай, и взорвался. «Послушайте, вы, как вас там! Я привел для вас пополнение. Завтра эти беспаспортные уже откроют огонь против меня и моих солдат. А вы даже не сказали мне спасибо. Мне это надоело. В следующий раз я не буду таким гуманом. Перестреляю всех!» «Не надо кричать, полковник!» Издалека ответил ему Спиридонов. «Здесь фронт!» И надо уважать тишину на фронте. Они разошлись. В лесу с треском разъехалось от стужи корявое старое дерево. Еще ничего не было решено. Отбивка Две тени разгребли снег у порога рыбацкой хижины. Моря не было видно. Все скрылось в пелене мороза. Черная впадина цинготного рта раскрылась. «Пшепрош, Пани, сказал поляк. Тядя Вася так и посунулся в растворенные синцы. Господи, простонал. Вот спасибочка тебе, удружил. За его спиной хлопнула дверь, плотно закрытая поляком. Где мы? Теперь и мне не в домек. Далече, видать от станции. В ладонях поляка вспыхнула спичка. «На всякий случай», — сказал он, — «у меня было когда-то имя, и запомнить его нетрудно. Казимиш Очиповский. «Кто ты?» — спросил его дядя Вася и потрогал печку. «Каменка». «Из корпуса до вбор Мусницкого. Попал прямо в Йоконьго». «Сидел там, что ли?» Нет, я фельдшер, лечил мертвецов на краю могилы и даже привелось принимать роды у одной толстой дуры. Клади дрова. Кладу, а ты чиркни еще разок спичкой. Вот так. Здесь тоже еще ничего не было решено.